Глава 34. Петренко Захаровы. Пообедав, мы расположились в просторной общей горнице, оформленной в русском стиле. Никаких обоев, только душистые, покрытые золотистой олифой бревна. По стенам развешаны гирлянды детских рисунок и семейные фотографии в разномастных рамочках. Старший сын 10 лет от мирно катал машинки со средним братом. Младшенькая с комфортом уселась на коленях у мамы Светы Перебирая крупные разноцветные пуговки на ее кофте. Жена Петренко Валя тихонько прислонилась к мужу, умастив рыжую голову на его остром плече. Удобно Шурик, пропела она, мечтательно глядя в окно. Зеленые яблоневые побеги трепал налетевший из ниоткуда шквал. Как же хорошо тут промурлы коловали с обожанием глядя на детей, устроивших шумные игрища со взрывами воображаемых бензобаков. «Надо бы прикрыть теплицы!» – тревожно поджала губы мама Света в мгновение ока из добродушной дамы, превратившись в школьную учительницу. «Саша, сбегай!» – строго, почти капризно приказала она сыну. «Дождь пойдет, сбегаю!» – отмахнулся от мамы Петренко-младший, продолжая нижиться в объятиях жены. «Нет, сейчас!» – нахмурилась мама Света. «Иначе все огурцы померзнут. Неужели не понимаешь?» «Страшно по глупости оставаться без урожая!» Вдруг с полок все исчезнет, начнется голодомор. «Вот устроит нам авиаудар, чтобы зараза не расползалась», вздохнул добрый сын, нехотя поднимаясь с дивана, «и не проголодаемся». «Ну, правда, чего ты так завелась?» обнял жену Петренко-старший, но та легким движением плеча стряхнула его руку. «Еще не ясно, куда нас жизнь занесет через месяц, я и на неделю вперед остерегаюсь планировать». «Лично я пессимист», – покачал головой Петренко младший, причем усталый, закатив глаза так глубоко, как только можно, не забывая демонстративно вздыхать, он обул галоши и поплелся накрывать мамины посевы. «Умничка, сына, спасибо», – прожурчала Света, моментально сменив гнев на милость. «Ты у меня такой душка, люблю, не могу». «Вот это скорость», – восхитилась я, – «не забывает мама чередовать острых хлыст с положительным подкреплением». Так выдрессировать семейство. Теперь понятно, откуда в Петренко взялась эта гибкость. В папочку. Другой бы рядом просто не прижился. Однако крутой характер у Светланы, небось, помыкает тут всеми глазом, не моргнув. Строит и мужа, и детей, и сватов, действительно генерал. «Вообще, мама Свет хорошая», – прошептал мне на ухо Чумаков. «Только чуть тревожная. Привыкла опекать своих цыплят». Так она называет молодое поколение их большой семьи. Можешь мне поверить, мы дружим с Петренко вне службы. Я тут постоянный гость. Тетя Света, начальник департамента на пенсии. Привыкла до последнего на своем настаивать. Но если оставить ее в покое, то она немного подуется, а минут через десять уже и не вспомнит обиды. «Поверю тебе на слово», – прошептала я, ощущая, как вечер перестает быть томным. Поспешив под благовидным предлогом покинуть гостиную, я отдышалась в коридоре. Что ж, началась новая жизнь в обществе по чужим правилам. Одной было удобно и безопасно очень долгое время. И спасибо на этом. Не могу избавиться от ощущения, будто попала в школу. Только роль строгого преподавателя взвалила на себя мама Света. Выглянув в окно, я с грустью отметила, что погода испортилась, а это значит, зомби снова наполнят город, становясь активными. Мир перевернулся вверх тормашками и больше никогда не вернется в исходное состояние. Адаптивность – наше все. Рыжий любашенкот очень быстро освоился в новой компании, впрочем, как и Коржик. И теперь животные во главе с Жужей отправились исследовать дом на предмет различных «интересностей». Поднявшись на хозяйский этаж, я отперла ванну и увидела там альфа, вольготно устроившегося в пластиковом корыце для стирки. Кончик его хвоста подрагивал, выражая крайнюю степень замешательства, но глаза оставались прикрытыми, пока я не дотронулась до его пушистой холки. Освоился паникер. Кот, не поднимая морды, ответил глубоким, утробным ворчанием. Подставив ему под нос миску с кормом, я удалилась в зал. Дверь же в ванную запирать не стала, предоставив Альфу возможность в любой момент выйти на волю. Услышав взрыв хохота в горнице, я задержалась в простенке, по привычке изображая предмет мебели. Выдохнула, прислонилась к прохладным бревнам, легонько побившись о них в приступе контролируемой паники. «Хочу домой в тишину», – запищала во мне маленькая девочка, впервые в жизни попавшая в садик. За этим неблаговидным занятием меня и застал незнакомый подтянутый мужчина с короткой стрижкой и военной выправкой. «Мама!» – отпрыгнула я в сторону, испугавшись его тактичного покашливания. «Ну, не такой а страшный, как вы себе рисуете», – усмехнулся он. «Полковник в запасе, Захаров Владимир Михайлович, папа Вали». Протянув мне огромную жесткую ладонь, он поцеловал мое запястье, как заправский гусар – При этом на меня пахнуло французским одеколоном, тяжеловатым, приторным, но очень знакомым. «Непотопляемая классика», – подумала я. «Примерно так и пах мой папка, качая меня на коленях в детстве». Прослезившись то ли от приступа ностальгии, а может от удушливой тяжести восточного аромата, я поспешила отстраниться на безопасное расстояние. «Варя, знакомая Петренко», – коротко кивнула я. «И девушка Чумакова». Заговорщицки подмигнул мне полковник. Писательница и любительница кошек. «Э -э, Замялась я. А откуда у вас такая информация? От верблюда, басовито расхохотался Захаров. Ой, зять воды в попе не удержит. У них это семейное по мужской линии. Смущенно захихиков. Спасибо моей богатой фантазии. Я поспешила ретироваться от неудобных вопросов, перешагнув порог зала. «О, явился, не запылился, а здравым будет сват!» – обрадовался дядя Гоша. «Как дела на службе?» «Было одно происшествие сегодня», – присел полковник на пол, захватив по пути со стола огромное румяное яблоко. Внуки мгновенно налетели на деда и привычно устроились рядом. По всему заметно, что жест хорошо отработан, и Владимир Михайлович частенько рассказывает детям любопытные истории – Отброски клана Захаровых Петренко только и ждали, пока дед сядется поудобнее, чтобы как следует его облепить. Покачивая на одной коленке младшую внучку, полковник надкусил яблоко и, смачно сглотнув сок, продолжил свой рассказ. «Вчера на завод пытались прорваться какие-то криминальные личности. Зачем им это нужно, не знаю. Урановое топливо – дело опасное». «А посему требует надлежащего хранения и транспортировки. Но, видимо, гады пришли не грабить, скорее разведать обстановку». «Плохо», – скуксился Петренко-младший. «Понеслась душа в рай». «Где-то около одиннадцати к дальней проходной подкатил грузовик. Частично снес заграждение. Водителя на месте не оказалось. Пока суд доделал, в общем, эта фигня рванула». «Повезло, что местные кулибины не очень разбирались во взрывном деле, но нам хватило». «Сколько народа пострадало?» – занервничал дядя Гуша. «Достаточно», – ушел от ответа Захаров. «Пользуясь и замешательством вохара эти гады пошли на штурм. Действовали слаженно, по секторам били на поражение, к чему наши люди совершенно не были готовы. Отстреливать зомби сквозь забор – это одно» а нападение бандитов, да еще и организованное, как водится, совсем иное дело. 70% охраны завода женщины хорошо за 40, а то и за 50. У 8 охранников из 10 табельное оружие, пистолет Макарова, и только некоторые вооружены полноценными автоматами. В общем, можете себе представить масштаб трагедии. Просто месиво. Кому смогли, оказали помощь прямо на месте. Мобильные бригады медиков дежурят в здравпункте круглосуточно. Десятерых отправили в ближайшую медсанча с тяжелыми ранениями. Двое за ночь скончались. В общем, какая-то яма. Непонятно, что это за нелюди, но работали они организованно. Тем хуже для нас, значит, будут и еще попытки. Ощущение, будто это штурм, закусил губу Чумаков. Что делать планируете? А что скажет? махнул рукой полковник. «Наш особист маякнул по своим каналам в Первопрестольную. Не прошло и двух часов, как на завод явилась делегация. И в хвост, и в гривучи хвостило руководство, попутно утверждая новые протоколы безопасности. Теперь периметр патрулирует 30 бойцов из ближайшей строевой части от ведомства МВД. Насколько духа хватит держать такую оборону, не знаю. И знать не хочу». Махнул рукой Захаров, снова откусывая яблоко. «Но пока я начальник службы безопасности, начнем укреплять позиции. Уже объявлен дополнительный набор людей, способных обращаться с оружием. Переобучим под себя. Как говорится, не было печали, так прикупила баба порося. Поэтому я и задержался сегодня. Рука отсохла заполнять бумаги. «Всех подряд, что ли, брать будем?» Воскликнул Петренко-старший. «Так это чистый нонсенс». Почему же подряд, удивился полковник. ФСБ не зря свой хлеб ест, пробьет народ по своим каналам, и, более того, скажу по секрету, скоро при наших предприятиях может появиться постоянная регулярная система рекрутов под бдительным контролем федералов. Людей станут набирать целенаправленно, специально обучая под нужды конкретного типа предприятий. Крупные оборонные заводы, ГЭС и ТЭЦ потихоньку становятся государством в государстве. «Ибо от них зависит обеспечение страны необходимым ресурсом. Много народа нашли за их заборами кров и стол. Теперь важно обеспечить там порядок. Опасное дело пускать все на самотек», – покачал головой он. «Очень интересно, куда эта линия вырулит. Главный мотив – не дать стратегически важным объектам перейти под контроль криминалитета. А он, как вы поняли, поднял голову и вовсю пытается расправить крылья». К примеру, знаете ли вы, что местный гипермаркет Тип-Топ уже захватила Ногинская ОПГ?» «Так мы туда недавно заезжали, найдя себе собеседника по интересам. Они вроде фортификацию развели на зависть многим. Вооруженная охрана тщательно патрулировала периметр. Неужели не отбились?» «А, не успели», — махнул рукой подполковник. «Их захватили еще в прошлые выходные». «И все работы, что вы наблюдали, проводились уже с указки новых хозяев. Боятся гады себе подобных. Поэтому московское начальство так всполошилось. Истинно говорю вам, скоро нас ждут войны. Законники и бандиты начнут делить ресурсы территории. А пока этого не произошло, нужно запасаться провизией, оружием и топливом, давалить подальше от городов, в самый дальний медвежий угол, куда не дойдут покойники и бандюки». «Да, – пробубнил притихший Петренко-младший, – «если организация пунктов приема выживших пойдет так же неорганизованно, как сейчас, то я первым рвану когти из города. Военные уже делят с силовиками ресурсы зоны ответственности, причем очень жестко. На базу воинских частей никого не пускают, содействие полиции вояки оказывают со скрипом, защищая в первую очередь интересы верхушки общества, местной администрации и бизнесменов». «Знают, к чьей титьке присосаться. И вот мы уже, как лебедь, рак и щука, тянем воз в разные стороны», – мгновенно помрачнел Чумаков. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше».